Часть четвертая. Моделирование мира и вселенной. Глава четырнадцатая. Глобальное потепление. Когда-то мне пришлось читать лекцию в университете Рикьявика, столице Исландии. На подлете к аэропорту я посмотрел в иллюминатор самолета и увидел пустынный вулканический ландшафт, почти лишенный растительности. Казалось, я перенесся во времени и попал в далекое прошлое. Местность вокруг аэропорта была настолько пустынной, что казалась идеальной площадкой, где можно заглянуть на миллионы лет в прошлое. Позже мне устроили экскурсию по университетскому городку, где я с большим интересом познакомился с исследованиями ледяных кернов, по которым иногда оценивают, как менялись погодные условия на протяжении тысяч лет. Эта лаборатория располагалась в большом помещении, которое напоминало громадный морозильник, и в котором было также холодно. На столе были выложены несколько длинных металлических стержней. Каждый имел около 3,5 см в диаметре и несколько метров в длину. В каждом из них содержался образец льда, керн, взятый из ледяных глубин. Некоторые стержни были открыты, и внутри можно было видеть длинные цилиндры белого льда. Мурашки пробежали по спине, когда понял, что вижу перед собой снег, выпавший в Арктике тысячи лет назад. Передо мной была капсула времени, образовавшаяся задолго до начала письменной истории человечества. Внимательно всмотревшись в ледяные керны, я заметил на них серию тонких коричневых горизонтальных полосок. Ученые пояснили, что каждая полоска — слой сажи и пепла, выброшенных при извержениях древних вулканов. Измерив промежутки между полосками, можно определить их возраст, сравнивая с датами известных вулканических извержений. Также мне рассказали, что внутри кернов встречаются микроскопические воздушные пузырьки, по которым можно определить состав атмосферы в определенный момент. Это как бы мгновенный снимок состояния атмосферы тысячи лет назад. Определяя химический состав заключенного в них воздуха, можно без труда установить, какое количество СО2 содержалось в атмосфере на тот момент. Расчет температуры, при которой сформировался данный участок керна, более сложен и производится косвенными методами. Вода состоит из водорода и кислорода в соотношении H2O, но существует и более тяжелая версия воды, где атомы O16 и H1 заменены изотопами с лишними нейтронами, что дает О18 и H2. Более тяжелый вариант воды в относительном тепле испаряется быстрее. Таким образом, измерив соотношение между тяжелыми молекулами воды и нормальными молекулами, можно рассчитать температуру, при которой данный лед сформировался. Чем больше в его составе тяжелой воды, тем холоднее было, когда выпал этот снег. Наконец, я увидел результаты их кропотливой, но показательной работы. На графике параметры температуры и содержания СО2 на протяжении столетий выглядели как пара американских горок, где взлеты и падения происходят в унисон. Очевидно, между температурой планеты и содержанием углекислого газа в воздухе существует тесная и очень важная корреляция. Сегодня при помощи ледяных кернов можно заглянуть в прошлое еще дальше. В 2017 году ученые сумели добыть в Антарктиде ледяные керны возрастом 2,7 миллиона лет, что дало им возможность познакомиться с неизвестными ранее страницами истории нашей планеты. Несколько моментов поразили меня при внимательном рассмотрении этого графика. Во-первых, сразу бросаются в глаза дикие скачки температуры. Земля кажется нам такой стабильной но иногда нам напоминают, что это динамический объект с большими колебаниями температуры и других климатических параметров. Во-вторых, замечаешь, что последний ледниковый период закончился около 10 тысяч лет назад, когда значительная часть Северной Америки была погребена под полукилометровым слоем сплошного льда. Но с тех пор наблюдается постепенный прогрев атмосферы, который, собственно, и сделал возможным развитие человеческой цивилизации. Поскольку примерно через 10 тысяч лет, или около того, нас, вероятно, ждет новый ледниковый период, получается, что развитие цивилизации началось случайно, просто потому, что Земля вошла в промежуток между двумя ледниковыми периодами. Если бы не это оттепель, мы все еще жили бы маленькими кочевыми группами охотников-собирателей и бродили по льдам в отчаянном поиске хоть чего-нибудь съедобного. Но мой глаз выхватил не только это. Если после окончания ледникового периода 10 тысяч лет назад начался медленный и постепенный подъем температуры, то в последние 100 лет, с приходом промышленной революции и началом массового сжигания ископаемого топлива, наблюдается резкий ее скачок. Действительно, анализ температур по всей планете показал, что 2016 и 2020 годы стали самыми жаркими из всех когда-либо зарегистрированных, А период с 1983 по 2012 годы самым жарким тридцатилетием за последние 1400 лет. Так что текущий нагрев Земли не побочный продукт потепления, связанного с межледниковой паузой, но нечто совершенно неестественное. Главный кандидат на роль его первопричины, помимо множества других факторов развития человеческой цивилизации, Не исключено, что наше будущее будет зависеть от нашей способности предсказывать погодные закономерности и реалистично планировать свои действия. В настоящее время мы используем традиционные компьютеры до предела их вычислительных возможностей. Поэтому для точной оценки глобального потепления и получения виртуальных сводок погоды на возможные варианты будущего, которые позволят нам варьировать определенные параметры, чтобы посмотреть, как они влияют на климат, нам необходимо будет обратиться к квантовым компьютерам. Одна из таких виртуальных сводок погоды, вероятно, будет содержать ключ к будущему человеческой цивилизации. Как пишет в Forbes Али Эль Каафарани, квантовые компьютеры обладают также безграничным потенциалом с экологической точки зрения, и специалисты предсказывают, что квантовое моделирование станет инструментом в достижении различными странами, объявленных ООН с устойчивого развития. СО2 и глобальное потепление Больше всего сейчас нам нужны точные оценки парникового эффекта и того, как влияет на него человеческая деятельность. Солнечный свет легко проходит сквозь атмосферу Земли, но после отражения от поверхности планеты Он теряет энергию и становится инфракрасным тепловым излучением. Поскольку инфракрасное излучение не слишком хорошо проходит сквозь СО2, тепло остается на Земле и нагревает ее. В 2018 году отжигание ископаемого топлива было получено 80% мировой энергии, а этот процесс выдает СО2 в качестве побочного продукта, так что внезапный резкий скачок температуры в последние 100 лет вероятно вызван множеством факторов, но особенно накоплением СО2 в атмосфере в результате промышленной революции. Стремительный разогрев Земли в последние сто лет подтверждается также из совершенно иного источника, не из внутреннего пространства глубинных ледяных кернов, но из космоса. С этой позиции эффекты глобального потепления не только зримы, но и поражают воображение. К примеру, метеорологические спутники НАСА могут рассчитать полный объем энергии, получаемый Землей от Солнца. Эти спутники также способны определить, сколько энергии Земля отдает обратно в открытый космос. Если бы Земля пребывала в равновесии, мы видели бы, что количество входящей и исходящей энергии примерно одинаково. Однако, если тщательно учесть все факторы, выясняется, что Земля поглощает больше энергии, чем возвращает обратно в космос, в результате чего Земля нагревается. Если затем рассмотреть суммарное количество энергии, захваченной Землей, Оно получится примерно равным энергии, которая вырабатывается в процессе деятельности человека. Так что главный виновник ускорения разогрева планеты в последнее время, судя по всему, деятельность человека. На спутниковых фотографиях хорошо видны последствия этого потепления. Сегодняшние фотографии можно сравнить с фотографиями, сделанными десятилетия назад, и увидеть явные изменения в геологии Земли. Мы замечаем, что все крупные ледники значительно отступили за последние десятилетия. Подводные лодки посещали Северный полюс, начиная с 1950-х годов. Они определили, что за последние 50 лет лед в зимние месяцы стал в половину тоньше, уменьшаясь в толщине примерно на 1% в год. Дети будущего, видимо, будут гадать, почему их родители говорят, что Санта Клаус приезжает с Северного полюса, если там и льда-то уже нет. По мнению ученых НАСА. В середине века Северный ледовитый океан летом будет полностью свободен от льда. Поведение ураганов скорее всего тоже изменится. Начинаются они как мягкий тропический ветер у побережья Африки, а затем мигрируют через Атлантический океан. Попадая в Карибы, они ведут себя как бильярдные шары. Прилетев под нужным углом, они могут войти в теплые воды Мексиканского залива, где их интенсивность повышается и они становятся чудовищными штормами. Сила, частота и продолжительность ураганов, обрушивающихся на восточное побережье США, увеличились с 1980-х годов, вероятно, из-за повышения температуры воды. Можно предположить, что в будущем мы увидим ураганы еще большей мощи и разрушительной силы. Предсказать будущее. Компьютерные прогнозы климата Земли весьма печальны. Уровень мирового океана с 1880 года увеличился на 20 сантиметров. Это связано с повышением температуры воды в океане, что вызывает расширение ее общего объема. Скорее всего, к 2100 году он поднимется на 0,3-2,4 метра. Карты мира в 2050-100 годах показывают разительное изменение прибрежных областей. Подъем уровня моря, обусловленный глобальным изменением климата, представляет собой серьезный риск для Соединенных Штатов сегодня, а также в ближайшие десятилетия и столетия, говорится в докладе НАСА и НОАА, Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы. Но на каждый дюйм вертикальной потери прибрежные зоны могут потерять 100 дюймов горизонтально, если говорить о пригодной к использованию береговой линии. Так что сама карта Земли мало-помалу меняется. Более того, уровень океанов будет расти и дальше, в 22 веке, из-за огромного количества тепла, уже сейчас циркулирующего в атмосфере. Это как минимум означает, что прибрежные районы будут переживать масштабные наводнения, когда океанские волны начнут перехлестывать через дамбы и барьеры. Глава НАСА Билл Нельсон так прокомментировал недавний отчет НАСА и а о погоде. Этот отчет поддерживает выводы предыдущих исследований и подтверждает то, что мы давно уже знаем. Уровень моря продолжает расти с тревожной скоростью, ставя под угрозу сообщества по всему миру. Требуются безотлагательные действия по смягчению климатического кризиса, который разрастается полным ходом. Прибрежным городам по всему миру придется иметь дело с подъемом воды. Венеция уже оказывается под водой в определенные сезоны. Части Нового Орлеана уже находятся ниже уровня моря. Всем прибрежным городам придется в ближайшие десятилетия планировать какие-то мероприятия, связанные с подъемом уровня вод, строить шлюзы и дамбы, вводить особые налоги, создавать зоны эвакуации, системы оповещения о ураганах и тому подобное. Метан как парниковый газ В роли парникового газа метан действует в 30 раз мощнее, чем двуокись углерода. Существует опасность, что арктические области Канады и России, включающие в себя обширные участки тундры, начнут оттаивать и выделять метан. Однажды я читал лекцию в сибирском Красноярске. Местные жители рассказали мне, что не боятся глобального потепления, поскольку тогда они, возможно, не будут так мерзнуть зимой. Мне также рассказали о любопытном факте. С ростом температуры изо льда появляются громадные туши мамонтов, умерших десятки тысяч лет назад. Хотя жители Сибири, возможно, не будут возражать против более мягкой погоды, настоящая опасность грозит остальной части Земли, где высвобождение метана вызовет неуправляемую цепную реакцию. Чем сильнее нагревается Земля, тем сильнее тает тундра и тем больше выделяется метана но этот метан, в свою очередь, еще сильнее нагревает Землю, и цикл повторяется, так что чем сильнее тает тундра, тем сильнее греется планета. Поскольку метан мощный парниковый газ, это означает, что многие компьютерные модели климатического будущего возможно на самом деле недооценивают реальные масштабы глобального потепления. Военные последствия Мы видим действие глобального потепления всюду. К примеру, фермеры всегда идут в ногу с погодными циклами, и им хорошо известно, что лето теперь длится примерно на неделю дольше, чем прежде. Это влияет на сроки сева и на то, какие культуры они выращивают в том или ином году. Насекомые, например, комары, тоже мигрируют к северу, принося с собой тропические болезни, такие как лихорадка западного Нила. Энергия, задействованная в погодных процессах, возрастает, и это означает в будущем все более жесткие погодные качели, а не просто плавный подъем температуры. Так что нам следует ожидать, что лесные пожары, засухи и наводнения будут становиться все более обычными явлениями. Штормы столетия, которые когда-то описывались как очень редкие, но яростные события, теперь, похоже, происходят с большей частотой. В 2022 году на Европу и США обрушилась необычная жара, побившая на значительной части территории планеты все рекорды. Она вызвала помимо других серьезных последствий масштабные лесные пожары, пересыхание озер и смертельные случаи от обезвоживания. К несчастью, полюса, которые оказывают на погоду огромное влияние, греются быстрее других регионов планеты. Только в Гренландии за последние 20 лет образовалось столько жидкой воды, что хватило бы покрыть все Соединенные Штаты слоем толщиной в полметра. Тем временем в антарктическом ледяном щите появились подледные реки из свежерастаявшего снега. Уже очевидно, что полюса далеко не так стабильны, как считалось ранее. Недавний доклад НАСА-НОАА сосредоточен на возможном обрушении ледника Туэйтса в Антарктиде, который уже окрестили «ледником судного дня». «Восточный ледяной шельф с большой вероятностью расколется на сотни айсбергов. Внезапно все рухнет», — говорит глицеолог из университета штата Орегон Эрин Петтит. Все это влечет за собой также геополитические и военные последствия. Пентагон рассматривал когда-то наихудший сценарий, если глобальное потепление усилится и выйдет из-под контроля. В нем одной из самых опасных горячих точек становилась граница между Бангладеш и Индией. Из-за подъема уровня моря и интенсивных наводнений глобальное потепление однажды вынудит миллионы людей из Бангладеш бежать и пытаться пересечь границу с Индией. Масса отчаявшихся людей способна легко опрокинуть заслоны пограничной стражи. Индийские военные будут испытывать нарастающее давление с требованием отбросить очередную волну беженцев, пытающихся уйти от наступающих вод. В качестве крайней и последней меры индийским военным, возможно, предложат защитить границы при помощи ядерного оружия. Конечно, это наихудший сценарий, но он наглядно иллюстрирует, что произойдет, если события будут развиваться по нарастающей и выйдут из-под контроля. Полярный вихрь. Некоторые указывают на чудовищные снежные бури, охватившие недавно огромные территории США, и утверждают, что угроза глобального потепления сильно преувеличена. Но следует взглянуть на причину этой нестабильности зимней погоды. Всякий раз, когда происходит масштабная снежная буря, погодные отчеты описывают движение струйного течения, которое прокладывает себе извилистый путь к югу от Аляски и Канады и приносит с собой морозную погоду. Струйное течение, в свою очередь, следует за кружением полярного вихря, узкого вращающегося цилиндра сверххолодного воздуха с центром на Северном полюсе. Недавние спутниковые фотографии полярного вихря показывают, что он стал более нестабильным, что он мотается из стороны в сторону, посылая струйный поток дальше на юг и порождая там аномалии с холодной зимней погодой. Некоторые метеорологи указывают, что нестабильность вихря объясняется глобальным потеплением. В нормальных условиях полярный вихрь относительно стабилен и особенно не блуждает. Дело в том, что температурная разница между полярным вихрем и более низкими широтами относительно велика. Это повышает силу полярного вихря и увеличивает его стабильность. Но если температура в полярных областях растет быстрее, чем в регионах с более умеренным климатом, температурная разница уменьшается, понижая и силу вихря. Это, в свою очередь, выталкивает струйные течения дальше на юг, порождая погодные аномалии вплоть до Техаса и Мексики. Так что, как ни смешно, именно глобальное потепление ответственно за некоторые морозы на юге. Что делать? Итак, что же нам со всем этим делать? Можно надеяться, что возобновляемая энергия и меры по охране окружающей среды постепенно отучат цивилизацию полагаться на ископаемое топливо. Скорее всего, изобретение какого-нибудь супераккумулятора позволит нам войти в век Солнца с эффективными электромобилями. Возможно, страны отнесутся, наконец, серьезно к этой проблеме, и к середине века на сцене появится термоядерная энергия. Но если ничего этого не произойдет, есть и резервный план. Попытаться решить проблему методом геоинженерии. Существуют решения, которые используют в случае развития событий по наихудшему сценарию. Первое решение — связывание углерода. Самый консервативный подход — это связывание углерода или отделение co 2 на нефтеперерабатывающем заводе и затем депонирование его в грунте. В малых масштабах уже были попытки это проделывать. Еще одна идея — отделение co 2 и избавление от него путем смешивания его с базальтом, находящимся в вулканических породах. Идея достаточно серьезна, но ограничивается экономическими соображениями. Связывание углерода стоит денег, и компания должна как-то оправдать такие вложения. Большинство компаний заняли выжидательную позицию по этому вопросу. Пока до конца не ясно, будет ли этот метод работать и будет ли он когда-нибудь экономически жизнеспособным. Второе решение. Модификация погоды. Когда в 1980 году произошло извержение вулкана Сент-Хелленс, ученые смогли подсчитать, сколько пепла было выброшено в окружающую среду и как это повлияло на температуру воздуха. Помутнение атмосферы в результате этого извержения, очевидно, привело к отражению большей доли солнечных лучей обратно в космос и вызвало эффект охлаждения. Можно было бы подсчитать, сколько полевидного вещества потребовалось бы для снижения температуры в глобальном масштабе. Существуют, однако, и связанные с этим опасности. Учитывая масштаб операции, было бы очень трудно заранее провести какое-то испытание этой идеи. И даже если вулканическое извержение снизит временно температуру на несколько градусов, этого слишком мало, чтобы полностью предотвратить надвигающуюся климатическую катастрофу. Третье решение — разведение водорослей. Еще одна возможность засеять океаны тем, что может поглощать co 2 Морские водоросли, к примеру, с удовольствием потребляют железо. Кроме того, они усваивают co 2 Таким образом, удобрив океаны железом, можно вызвать размножение водорослей и обуздать таким образом co 2 Проблема здесь в том, что мы играем с формами жизни, которые не контролируем. Водоросли не статичны, они способны размножаться непредсказуемо, а форму жизни невозможно отозвать просто так, как машину с обнаруженной неисправностью. Четвертое решение — дождевые облака. Некоторые предлагают также модифицировать погоду при помощи давно известного метода — кристаллов иодида серебра Если древние люди пытались вызвать дождь при помощи танцев и заклинаний то сейчас страны и военные организации делают это, распыляя в атмосфере химические вещества. Кристаллы иодида серебра, к примеру, могут ускорить конденсацию водяных паров и заставить дождевые тучи разразиться грозой. Считалось, что этот метод был разработан ЦРУ во время Вьетнамской войны как средство расстроить планы вражеских отрядов в период муссонных дождей, затопив их убежище и заставив выбраться наружу. Еще один вариант этого метода называется осветлением облаков. Облака засеиваются реагентами таким образом, чтобы отражать больше солнечной энергии. К несчастью, все модификации погоды очень локальны и оказывают влияние лишь на очень небольшую область, тогда как поверхность Земли велика. Да и статистика засеивания дождевых облаков не слишком хороша. Это весьма непредсказуемый процесс. Пятое решение. Высадка деревьев. Не исключено, что можно генетически изменить растения так, чтобы они поглощали больше СО2, чем обычно. Это, вероятно, наиболее безопасный и разумный подход. Но есть сомнение, что таким образом удастся удалить из атмосферы достаточно СО2 и обернуть вспять глобальное потепление на всей планете. А поскольку лесистые области на земной поверхности контролируются множеством стран, и у каждой своя повестка, Потребуется политическая воля и совместная работа многих государств, чтобы начать реализацию столь амбициозного плана. Шестое решение. Расчет виртуальной погоды. Учитывая громадные ставки, можно надеяться, что квантовые компьютеры сумеют рассчитать наилучшую стратегию. Важнейшая задача — свести все имеющиеся данные воедино, чтобы сделать прогнозы как можно более точными. Квантовые компьютеры и моделирование погоды. Любое компьютерное моделирование погоды начинается с того, что поверхность Земли разбивают на небольшие квадраты, так называемые ячейки-сетки. В 1990-е годы компьютерное моделирование начиналось с квадратной решетки, в которой сторона квадрата составляла около 500 километров. С увеличением мощности компьютеров размер квадрата сетки постоянно уменьшается. Для четвертого оценочного доклада IPCC, межправительственной группы экспертов по изменению климата, в 2007 году сторона квадрата сетки составляла 110 километров. Затем эти квадраты сетки расширяются в третье измерение и становятся практически плоскими квадратными фишками, описывающими состояние различных слоев атмосферы. Как правило, атмосферу по вертикали делит на 10 пластин. После того, как вся поверхность Земли и атмосфера поделены на такие дискретные пласты, компьютер анализирует параметры внутри каждого из них, влажность, освещенность, температура, атмосферное давление и тому подобное. Пользуясь известными термодинамическими уравнениями для атмосферы и энергии, рассчитывают, как температура и влажность меняются в соседних клетках, и так до тех пор, пока вся поверхность Земли не будет рассмотрена. Таким образом, ученые могут дать приблизительную оценку будущей погоды. Для проверки результаты тестируют при помощи так называемого ретроспективного прогноза. Компьютерную программу прогоняют назад во времени, чтобы, начиная с текущего состояния погоды, посмотреть, может ли она определять погоду в прошлом, когда погодные условия были точно известны. Ретроспективный прогноз показывает, что эти компьютерные модели хотя и несовершенны, корректно определяют общие паттерны погоды на прошедшие 50 лет. Но данные здесь очень объемны и давно приближаются к максимуму, который могут обработать обычные компьютеры. Поскольку рано или поздно цифровые компьютеры окажутся бессильны перед все возрастающей сложностью этой задачи, нам необходим переход к квантовым компьютерам. Неопределенности. Какой бы мощной ни была компьютерная программа, всегда остается проблема неизвестных, неожиданных факторов, которые трудно моделировать. Возможно, самая серьезная неопределенность — это присутствие облаков, способных отражать солнечный свет обратно в космическое пространство, таким образом несколько снижая парниковый эффект. Поскольку в среднем до 70% поверхности Земли покрыта облаками, это весьма существенный фактор. Проблема в том, что форма облаков меняется поминутно, делая долгосрочные прогнозы в этом отношении очень неопределенными. Облака моментально реагируют на быстрое изменения температуры, влажности, давления воздуха, ветровых течений и других факторов. Метеорологи компенсируют все это грубой оценкой своих мыслей о том, как на самом деле будут вести себя облака на основании прошлых данных. Еще один источник неопределенности уже упоминавшиеся струйные течения. Когда вы смотрите прогноз погоды, на околоарктических спутниковых снимках видна масса холодного воздуха, блуждающего по земному шару. Обычно такие блуждания ограничены северными регионами, но иногда добираются и до Мексики. Поскольку точный маршрут струйного течения предсказать трудно, метеорологи берут среднюю оценку температурных сдвигов ими вызываемых. К сожалению, существует предел тому, что могут сделать цифровые компьютеры в условиях неопределенностей. Однако квантовые компьютеры способны устранить самые серьезные источники неопределенностей. Во-первых, квантовые компьютеры в состоянии рассчитать, что происходит, если мы уменьшим размер квадрата, чтобы сделать прогнозы более точными. Погода может стремительно меняться на протяжении даже одного километра, а размер квадрата в сети — составляет много километров, так что неизбежно возникают ошибки. Но квантовый компьютер сможет работать с куда более мелкими квадратами. Во-вторых, эти модели оценивают такие факторы, как струйные потоки и облака на фиксированных уровнях. Квантовые компьютеры будут вводить для этих параметров переменные величины, так что через какое-то время вам достаточно будет просто повернуть ручку, чтобы что-то изменить. Таким образом, квантовые компьютеры позволят строить виртуальные метеосводки с важнейшими переменными. Мы видим предел того, что можно сделать при помощи традиционных компьютеров, когда смотрим по телевизору прогноз движения урагана. На экран выводятся оценки разных компьютерных моделей, и мы замечаем, насколько они различны. Важные прогнозы разных компьютерных программ, например, где и когда ураган обрушится на сушу, и как глубоко проникнет на территорию страны, часто различаются на сотни миль. Все эти неопределенности, которые часто обходятся нам в миллионы долларов и жизни невинных людей, удастся серьезно снизить, когда мы осуществим переход к квантовым компьютерам. Более точные метеосводки, сгенерированные квантовыми компьютерами, дадут более точные прогнозы, что поможет подготовиться ко всем возможным сценариям. Но поскольку один из основных факторов глобального потепления это сжигание ископаемого топлива, нам очень важно исследовать альтернативные источники энергии. Одним из важных источников дешевой энергии в будущем станет энергия ядерного синтеза, то есть обуздание мощи Солнца здесь, на Земле. А ключом к энергии ядерного синтеза послужат, очевидно, квантовые компьютеры.